«Интересно, будут ли ему платить?» – подумал Юджин. Но так или иначе ему хотелось этим заняться. Возможно, ему даже позволят поставить под филитоном свое имя. Он видел, что некоторые были подписаны. Юджин заметил вслух, что с удовольствием написал бы что-нибудь в этом роде. Но Хао, который не только рисовал, но и подписывал статейки, лишь неодобрительно фыркнул в ответ. Такое пренебрежение уязвило Юджина, и он решил испытать свои силы, как только представится случай. Ему хотелось написать что-нибудь о реке Чикаго. Он мог бы, как ему казалось, богато иллюстрировать такой фильетон. Он описал бы «Гусиный остров», вспомнив, кстати, то, что ему пришлось прочитать о нем несколько лет назад, а также незатейливые красоты городских парков, в которых он любил гулять по воскресеньям, наблюдая влюбленных. Были у него и другие темы, но именно к этим напрашивались очаровательные, проникнутые настроением рисунки. И Юджину хотелось попробовать. В разговоре с редактором воскресного номера Митчеллом Голдфорбом, с которым у него установились приятельские отношения, Юджин как-то намекнул, что река Чикаго – чрезвычайно благодарный материал для иллюстрирования что ж действуйте сказал этот достойный муж здоровый сильный и молодой американец лет 30 который смеялся в захлеб словно ему плеснули заворот ледяной воды нам такие вещи нужны а вы вообще-то умеете писать я думаю у меня получится если я постараюсь так зачем же дело стало продолжал тот предвкушая возможность получить бесплатный материал дерзайте! «Может, состряпаете что-нибудь подходящее? Если вы пишете не хуже, чем рисуете, тогда все в порядке. Гонораром мы штатным сотрудникам не платим, но будет ваша подпись». Юджину этого было достаточно. Он немедленно взялся за дело. Как художник, он уже начинал обращать на себя внимание сослуживцев. В его рисунках была грубоватая сочность, смелость, острота — И какая-то задушевность. Хау в тайне ему завидовал. Мэтьюс был преисполнен восхищение. После разговора с Голдфорбом Юджин в следующее же воскресенье объехал рукава реки Чикаго, отмечая все ее красивые места и достопримечательности, и заготовил рисунки. Затем он отправился в публичную библиотеку, ознакомился там с историей реки. Причем случайно наткнулся на докладные записки правительственных инженеров о ее возможностях как средство сообщения. То, что он написал, было не столько статьей, сколько маленьким панигириком. Умиляясь крохотными размерами реки, он восхищался ее красотами, которые находил там, где никому не пришло бы в голову их искать. Голдфорб с удивлением прочитал его статью. Он и не предполагал, что у Юджина такие литературные способности.